Поскольку бывший премьер-министр и стоять не мог, то его усадили на стул и расстреляли в сидячем положении. Полдюжины здоровых мужиков в военной форме пальнули из рук Приговорили к смерти бывшего командующего Тулонским портом и тамошней эскадрой адмирала деляборда Приговор был несправедлив. Ибо именно адмирал спас от Гитлера часть французского флота. К счастью возмущения и заступничества боевых товарищей адмирала в последний момент спасли его от расправы.